День рождения. Глава первая. В самолете. 1 августа 2018 года. Сегодня я уезжаю из этого пыльного душного города. Наконец-то! Мне и правда нужно хоть немного отдохнуть. Я еду на день рождения подруги. Мы с Настей вместе учились в универе, затем работали в одной лаборатории, Но год назад она решила поменять профессию и изменить свою жизнь. Настя переехала к родителям в Сингапур. Она помогает им в отеле, в небольшом семейном бизнесе. Я не виню ее, особенно после того, что случилось, а я так и не смогла решиться и остаюсь на прежнем месте, работаю ветеринаром. Мне советовали все записывать, чтобы лучше справиться с последствиями травмы и пережитым стрессом, поэтому я буду и дальше делиться с тобой, мой любимый дневник, личными, а иногда и подробными описаниями того, что со мной происходит. Да, чтобы не забыть, и чтобы потом не говорили, что я это придумала. Как тогда? Но не будем снова об этом. Мне предстоит лететь на самолете. Не люблю самолеты. Хорошо, хоть успела забронировать место у иллюминатора. Буду наблюдать за небом и землей. Место хорошее, в хвосте самолета, Говорят, здесь безопаснее всего. Хочу надеяться, что так оно и есть. Соседи тоже ничего. Слева от меня сидит бабуля и читает газету. Откуда она взяла газету? Кто сейчас вообще читает газеты? Наверное, там есть интересный кроссворд. Не люблю кроссворды. «Не люблю газеты». «Не люблю газеты», — медленно произнес незнакомый мужской голос где-то над головой Дарьи. «Какой ужасный почерк!» Даша мигом захлопнула толстую записную книжку, весь последний год служившую дневником для ее личных записей. Черная кожаная обложка уже порядком истрепалась и потерлась, но девушку это не смущало. Сейчас ее волновало то, что кто-то смог прочитать то, что она написала, влез в ее мысли. Даша обернулась и увидела молодого человека. Он небрежно облокотился на спинку ее кресла и обнял подбородок левой рукой. «Интересно, что ты напишешь про других своих соседей?» Ухмыльнулся незнакомец. Его губы изогнулись в нахальной улыбке, а глубокие карие глаза, обрамлённые длинными черными ресницами, слегка прищурились. Даше вдруг показалось, что он смотрит на нее как на добычу, словно кошка на мышку. Сердце предательски быстро заколотилось и чуть не выпрыгнуло из груди. Казалось, сердце пульсировало даже в ушах, скрывая собой все остальные окружающую девушку звуки. Необъяснимый страх парализовал все тело. Незнакомец будто загнал ее в угол. Бабуля, соседка слева от Даши, оторвалась от газеты и вопросительно взглянула из-под своих очков с толстыми линзами на девушку. Видимо, поняла, что говорили про нее. Даша так разозлилась, что даже покраснела. Она не могла вымолвить ни слова, а лишь достала рюкзак, рывком расстегнула молнию и впихнула туда дневник. Бабуля продолжила внимательно изучать свою интересную газету, а незнакомец тем временем опустился на свое место, так и не дождавшись ответа. «Пристегните ремни», — зажглась надпись на информационном табло. Даша поспешила выполнить требование и, как могла, старалась успокоиться. Она вжалась в сиденье и вцепилась ледяными пальцами в подлокотники кресла так, что суставы пальцев побелели. Внезапно справа от себя она увидела протянутый бумажный пакетик. «Возьми! Думаю, тебе это больше пригодится!» Ехидно прошептал незнакомец. Дарья схватила пакет, со злостью скомкала его и выбросила назад, с намерением попасть в отвратительного соседа. За ее спиной тут же послышался недовольный вскрик. «Ой!» — кажется, она попала в цель. Даша улыбнулась. Но улыбка исчезла с ее лица, как только самолет начал ускоряться. Вот уже здание аэропорта было позади. Деревья и пустота за окном мелькали быстрее и быстрее. Самолет оторвался от земли, и сердце Даши замерло от страха. Она закрыла глаза, но сразу открыла. Ее мучило любопытство. Даша снова взглянула в иллюминатор и увидела где-то далеко внизу серые полосы дорог и маленькие, словно игрушечные, разноцветные машинки, спешившие кто куда. А самолет поднимался все выше и выше в небо, как гигантская металлическая тяжелая птица. Наконец на табло снова загорелась надпись, что можно освободиться от ремней безопасности. Даша откинула с глаз прядь своих длинных каштановых волос, протерла ладонью мокрый лоб, сделала глубокий вдох и резкий выдох. В этот момент в спинку ее кресла что-то ударилось. Даша расстегнула ремень, встала и протолкнулась сквозь соседей к проходу. Она бросила беглый взгляд на кресло, где должен был сидеть ее надоедливый сосед, но его там не было. Даша поспешила к ближайшему туалету, но там уже собралось несколько человек. Среди них она заметила незнакомца, последнего в очереди. Она хотела развернуться и пойти обратно, но незнакомец неожиданно обернулся и остановил ее вопросом. «Что, так сильно боишься летать?» Снова ухмыльнулся он. Даша жала губы от злости и скрестила руки на груди. Самолет попал в воздушную яму. Даша чуть не упала, но ее вовремя подхватил за локоть незнакомец. «Подожди, не падай!» Он внимательно взглянул на нее, удерживая на месте. «Спасибо», — растерянно сказала Даша и с благодарностью взглянула в его глаза. Она подумала, что где-то раньше встречала эти красивые глаза. «И я услышал твой голос», — улыбнулся незнакомец. «Я уж было подумал, что ты глухонемая». Засмеялся он и снова все испортил. Даша грозно посмотрела на него, и он сразу отпустил ее руку. «Кстати, мы так и не познакомились». «Меня зовут Даниил». «И почему мы должны знакомиться?» «А почему нет?» «Я не разговариваю с незнакомцами». «Так я и предлагаю познакомиться». «Твоя очередь подошла», — сказала Даша и указала ему глазами на открытую дверь туалета. «Пропускаю тебя вперед». И он учтиво вытянул руку в сторону. В этот момент освободился другой туалет, и Даша быстро его заняла, проскользнув мимо Дани и насмешливо взглянув в его глаза напоследок. Он нервно фыркнул в ответ и скрылся за другой дверью. На обратном пути Даша увидела соседа на своем месте. Его голова покоилась на подголовнике, а прямые блондинистые волосы растрепались и выглядели немного небрежно. Он смотрел какой-то фильм через развлекательную систему на борту. Как только подошла Даша, он поднял на нее глаза и не отводил взгляда, пока девушка не села. Даша притворилась, что этого не заметила. Она надела наушники, включила музыку и закрыла глаза. Ей предстояло провести в одном пространстве с навязчивым незнакомцем еще почти десять часов. Вскоре стюардессы начали развозить еду, громыхая объемными тележками по проходам. Даша проснулась. Позади ее кресла послышались какие-то шорохи и шевеления. Сосед пинал спинку кресла коленями и с грохотом откинул столик, так что затряслось все сиденье. Даша, как могла сдерживала свои эмоции? Ей почему-то казалось, что Даня все это делает нарочно. Еще через час Даша почувствовала, что кто-то мерно постукивает ногой по ее сиденью. Тогда она сняла наушники и поднялась со своего места. «Послушай, ты можешь перестать это делать?» Шепотом обратилась она к Дани, уютно развалившемуся в кресле. Данил вопросительно взглянул на Дашу и тоже снял наушники. «Что ты сказала?» «Я говорю, перестань стучать ногами по моему креслу», чуть громче попросила она. «Хорошо». Невозмутимо согласился Даня и снова нацепил наушники. Даша села на место с надеждой, что инцидент исчерпан. Но буквально через минуту она почувствовала какие-то постукивания по спинке кресла. Дарья поднялась. «Ты продолжаешь это делать?» Возмутилась она. «Совсем нет. Ты просила не стучать ногами, а не руками». При этом он скривил уголки губ и продолжил заниматься своими делами. Даша сделала глубокий вдох и постаралась собраться с мыслями и казаться вежливой. «Тогда, пожалуйста, не стучи никакими частями своего тела по моему креслу. Мне это очень мешает». «Ладно», — безразлично ответил Даня. Не успела Даша вернуться на место, как по ее креслу снова застучали. Она обернулась. «Ты издеваешься?» Чуть не выкрикнула она, но тут же себя остановила. Ее соседка слева мирно посапывала во сне. На лице Дани отразилось удивление. «Ты о чем вообще?» В его руке застыл смартфон. Это им он постукивал по откидному столику. «Ты постоянно стучишь по моему креслу». «Зачем так нервничать?» Приподнялся Даня и облокотился на спинку кресла Даши. Даша отпрянула назад. «Тебе бы...» «Отдохнуть?» — с улыбкой заметил он. «Я как раз и собиралась это сделать!» Даша скривила губы и сложила руки на груди. «Как хочешь!» — пожал плечами Даня и вернулся на место. Даша плюхнулась в кресло и опустила его так низко, чтобы задеть колени Даниила. Реакции от соседа не пришлось долго ждать. Он снова облокотился на спинку ее кресла, и посмотрел на девушку сверху вниз. Не могла бы ты приподнять спинку кресла? Оно мне отдавило ноги, нарочито вежливо попросил Даня. Зато так ты не сможешь мне больше надоедать. Даня хитро улыбнулся. Если ты хотела оказаться у меня на коленях, можно было просто попросить. Ну ты и хам, ты ты просто невозможен. Взорвалась она. Даша потянула за рычаг и с грохотом подняла спинку кресла вверх. Следующие два часа прошли относительно спокойно. Даша даже смогла вздремнуть, но вдруг она почувствовала, как кто-то теребит ее за рукав кофты. Не хотелось бы тебя будить, но Даша перебила его, не дав закончить фразу. Тогда не буди, раздраженно сказала она, не открывая глаза. «Но мне нужна твоя помощь». «Вот как?» С удивлением Даша все таки открыла глаза и обернулась к Дане. «Видишь ли, мой телефон упал прямо к твоим ногам, и мне до него не дотянуться. Если бы ты помогла мне...» «Ну, не знаю», — снова перебила его Даша, «ты бы тогда отстал от меня?» Да. И до конца полета я тебя больше не буду беспокоить. Даня приложил правую руку к груди, туда, где должно быть сердце. Но мне нужно ещё кое-что. Даня вопросительно взглянул на девушку. Чтобы ты извинился за мой дневник. Да я там почти ничего не смог прочитать, ты ужасно пишешь. И кто вообще сейчас ведет дневники, ехидно заметил Даня. Я, например... Грозно посмотрела на него Даша. Даня сдался. «Ладно, прости», — закатил глаза Даня и продолжил. «Мне не нужно было читать твой дневник», — монотонно проговорил он. «Хорошо», — согласилась Даша. Даша нагнулась и подняла смартфон. «Держи». «Спасибо». Даня подбросил в руке смартфон, и дорогая игрушка снова чуть не упала. Даша улыбнулась. «Ты обещал». Напомнила она ему о соглашении. Да, но просить так много всего лишь за крохотную услугу. Даня изобразил большим указательным пальцами величину услуги и игриво прищурил правый глаз. Но ведь ты только что обещал мне, рассердилась Даша. Да-да, и я постараюсь исполнить обещание. С хмурым выражением лица ответил Даня и сел на место. Вот и хорошо и Даша отвернулась от него. Действительно, до конца полета Даня больше не надоедал Даше. «Пока. еще увидимся?» Но вопрос прозвучал скорее как утверждение. Даня озорно подмигнул девушке и потянулся к полке вытащить ручную кладь. Бабуля искоса посмотрела сначала на Даню, а потом на Дашу, сняла очки и, убирая их в миниатюрную черную сумочку, незаметно улыбнулась чему-то одними кончиками губ. Даша ничего не ответила Даниилу, а лишь глубоко вздохнула и недовольно закатила глаза. Она набросила на плечо рюкзак, протолкнулась к выходу и скрылась из виду.